Глава шестая Постоялый двор у треугольника равенства Положение Кернана было ужасным, следовало во что бы то ни стало укрыть графа от посторонних взглядов, пока к нему не вернулось сознание. Первые же произнесенные им слова могли выдать его с головой, вызывая к дочери, граф Дешентельен, несмотря на одежду бретонского крестьянина, раскрыл бы себя. Пробираясь сквозь паутину улиц, Кернан заметил заведение, которое, судя по всему, представляло собой не что иное, как постоялый двор. Его вывеску украшали все атрибуты того времени, среди которых выделялись пики и римские фасции. Кернан прочитал. О треугольника равенства. Матьюс Севаля. Проживание для конных и пеших». «Таверна бандитов», — пробурчал он под нос. «Но тем лучше. Здесь мы будем в большей безопасности. Впрочем, выбирать не из чего». Действительно, ждать лучшего не приходилось. В городе едва ли нашелся бы трактир, не украшенный подобной революционной вывеской. Поддерживая, или вернее, волоча на себе графа, Кернан протиснулся в низкую залу и, разместив на стуле свою неподвижную ношу, спросил комнату. На звук его голоса вышел хозяин, Матюс Севоля собственной персоной. — Что нужно, — гражданин спросил он хмуро. — Комнату. — И ты можешь заплатить? — Черт побери, не зря же мы пошарили в карманах шуанов. — Вот держи это, задаток, — добавил он, бросив на стол несколько монет. — Серебро? — — воскликнул хозяин, больше привыкший получать бумажки. — И настоящая, с печатью республики. — Ладно, комната найдется. Но что случилось с твоим другом? — Видишь ли, братец мой так нахлестывал нашу клячу, стараясь не опоздать. — К началу казни, — кивнул трактирщик, потирая руки. «Ну — Вот именно, — ответил Кернан, не моргнув глазом. Вдруг лошадь споткнулась, да так неудачно, что сразу околела. — Да и мой бедный брат чувствует себя немногим лучше. — Ну да хватит болтовни, я заплатил, где моя комната? — Ладно, ладно, сейчас будет тебе комната. — Не надо злиться. Я же не виноват, что ты опоздал. Но раз уж ты не смог поприсутствовать при казни, так и быть, я расскажу тебе все представление в деталях. — Ты был то Черт побери, в двух шагах от гражданина Гермера. Ему пальца в рот не клади, — подхватил Кернан, который впервые слышал это имя. — Это уж точно, — согласился трактирщик. Он проводил Кернана с его ношей наверх в комнаты для гостей. — Я тебе не нужен? — спросил он бретонца, когда они остановились у дверей. — Ни ты, ни кто-либо другой, — ответил тот. — Он не слишком-то вежлив, но он платит, — пробормотал трактирщик, спускаясь по лестнице. — Мне не на что жаловаться. Итак, Кернан очутился в комнате наедине со своим господином. Только здесь он смог дать, наконец, волю слезам, что, однако, не помешало верному слуге тотчас окружить графа своими заботами. Он смочил его бледный лоб, и вскоре сознание вернулось к несчастному. Чтобы заглушить первый крик отчаяния, Кернан предусмотрительно зажал его рот своей рукой. — Да, мой господин, — приговаривал бретонец, — плачьте, но давайте плакать потише, а то кто-нибудь может услышать наши стоны. — Моя жена, моя дочь, — повторил графского и неужели это правда? Погибли, убиты, и я был там, и я не смог. О, я найду убийцу! Он метался, как сумасшедший. Кернан, несмотря на свою Геркулесову силу, с трудом удерживал графа и, и смирял его крики. — Мой господин, — говорил нас арестуют. — Какая мне разница, — отвечал тот, вырываясь, — вас гильотинируют. Тем лучше, тем лучше. И меня тоже. — Тебя? — Тебя, — пробормотал граф и снова впал в состояние глубокой прострации. Еще несколько минут рыдания сотрясали его грудь, но понемногу он успокоился, и, опустившись с коленями прямо на голые плиты пола, начал молиться за души тех, кого он так любил. Кернан преклонил колени рядом с графом, слезы текли у них по щекам. После долгой молитвы бретонец поднялся и сказал, — А теперь, мой господин, позвольте мне сходить в город. Оставайтесь здесь, молитесь и плачьте, а я узнаю, что произошло. — Кернан, ты расскажешь мне все, что узнаешь, — произнес граф, схватив его за руки. «Клянусь, мой господин, но вы не покинете эту комнату. Обещаю тебе. Ступай, Кернан, ступай!» И граф уронил голову на руки, мокрый от слез. Тем временем Кернан сошел вниз, где заметил трактирщика, скучающего у входной двери. «А где же твой брат?» — спросил Сиволя. «Он спит, и слышишь? Пусть его не беспокоят. Можешь не волноваться». «А теперь, — сказал Кернан, — я тебя слушаю». — А, ждешь рассказа о представлении? — Понимаю, — добавил он, рассмеявшись. — Ты пришел, но не смог ничего разглядеть. Было слишком много народу. — Вот именно. — Но постой, неужто ты способен слушать, не пропустив стаканчика, а, гражданин? Я вот не могу говорить, не промочив горло. — Ну так неси бутылку, — сказал Кернан, — и прихватывай каравай хлеба. Я не прочь подкрепиться, пока ты будешь рассказывать. Вскоре мужчины уже сидели за столом. Гражданин Севуаля с удовольствием воздал должную вину, заказанному Кернаном. Так вот, — начал он осушив стакан до дна, — уже целых два месяца городские тюрьмы просто битком набиты. Беженцев из Вандей с каждым днем доставлялось все больше, и скоро заключенных просто негде стало бы содержать. Как видишь, следовало поскорее эти тюрьмы разгрузить. Гражданин Гермер, безусловно, истинный патриот, но он, увы, не обладает фантазией карье или Лебона, а потому хотел, чтобы все шло законным порядком. Кернан под столом невольно сжал кулаки. Однако мужество позволило ему не только не выдать своих чувств, но даже изобразить восхищение. «Молодец этот Корье!» «Да, это уж точно. Со своими боржами. В конце концов, в его распоряжении находилась такая чудесная река. Однако и мы...» Последние два месяца тоже не сидели сложа руки. Дела рассматривались по кругам, так что приговоренным не приходилось жаловаться. Все вместе отправлялись в мир иной. В итоге дело пошло так споро, что тюрьмы почти полностью освободились. Но мы делаем все, чтобы они не пустовали. А сегодня утром не казнили ли некую девицу Дешантеля из бывших? — Да, такую стройненькую девчушку, хорошенькую, честное слово, и кюре ее вместе с ней, чтобы показывал дорогу. Это корваль постарался. — А, знаменитый корваль. Он самый. Вот парень, неплохо устроился. Ты его знаешь? — Мне ли его не знать? Два друга мы были неразлучны, как пальцы на одной руке, — спокойно произнес Кернан. — А, кстати, он здесь? — — Нет, вот уже с неделю как уехал. По правде говоря, это его затея не совсем удалась. Он прибыл со своими людьми в замок Шентеллен, рассчитывая схватить графа, с которым у него старые счеты, но птичка упорхнула. — И что тогда? — Тогда он присоединился к армии Клеобера в надежде настичь своего врага, и я не удивлюсь, если он уже расправился с ним. — Вполне возможно. Мы там здорово намяли им бока, — откликнулся бритонец. — Но скажи, а что эта девушка? — Какая девушка? — Ну, та из бывших, сегодня утром, что с нею? — э, Да так себе, — ответил трактирщик, отпив из стакана. — Как раз с ней получилось совсем неинтересно, она уже была наполовину мертва от страха. — Итак, — сказал Кернан, едва владея собой, — она в самом деле умерла? — Черт побери, а ты как думаешь? — рассмеялся трактирщик. — Кстати, во время представления случилась прелюбопытная история. — Какая же, гражданин Севоля, слушать тебя одно удовольствие. — Да, — трактирщик самодовольно выпятил грудь, — но я предпочел бы умолчать о том, что сейчас расскажу. — Это почему же? — Потому что это не делает чести Комитету общественного спасения. — Что? Комитету? — Один из них подписал помилование. — И кто же это? — Кутом. Возможно ли? Судя сам, сегодня утром все шло обычным чередом, перед революцией все равны — крестьяне, дворяне, святые отцы. И вот когда настал черед этой девицы, а за ней уже не более двух-трех приговоренных, в толпе послышался шум. Какой-то юноша с растрепанными волосами спрыгнул с лошади, которая тут же на площади свалилась замертво, и с криком помилования, Помилование! Для моей сестры!» бросился сквозь толпу. Он подбежал к гражданину Гермеру и протянул ему распоряжение о помиловании, подписанное Кутаном. Ну и... А что ему оставалось делать? Да, кстати, тот парнишка, что привез приказ сам из бывших. — Как его имя? — Шевалье де Треголан, так мне сказали. — Я не знаю его. Когда он подошел к гильотине, он чуть в оброк не свалился, но ему повезло. Если бы лошадь споткнулась в дороге, для его сестрицы все закончилось бы по-другому. Девчонка находилась в полном бесчувствии, и палач уже отнес ее на эшафот. Так вот почему так заволновалась толпа. — Ну да... Все закричали «нет, нет», но Гермер не мог не выполнить распоряжение Кутана. Впрочем, неважно, это дело комитета. — Ему повезло этому тригулану, заметил Кернан. — А что потом? — Потом он забрал свою сестру, и мы продолжили. — За твое здоровье, Сиволя, сказал Кернан. — И за твое, приятель, — ответил трактирщик. Они выпили. — А теперь что ты собираешься делать? — спросил Сиволя. Схожу посмотреть, спит ли еще мой брат, а потом прогуляюсь по городу. — Будь как у себя дома, не стесняйся. Чего мне стесняться? Ты рассчитываешь пробыть здесь какое-то время? Хотелось повидать Карвале, чтобы пожать ему руку, спокойно сказал бритонец. Но он может приехать в Кэмпер со дня Нади. Будь я в этом уверен, я подождал бы его. Черт побери, не могу за него ручаться. Так или иначе, мы непременно встретимся. Он останавливается у тебя? Нет, он живет вместе с Гермером в доме епископа. Отлично, я зайду его проведать. С этими словами Кернан покинул трактирщика. Невероятное напряжение, в котором он находился все время, пока шел разговор, так измотало его, что теперь бретонец едва смог подняться по лестнице. — Да, Карваль, я найду тебя, — повторял он глухим голосом. Наконец Кернан возвратился к графу. Тот, казалось, примирился со случившимся, но страдания его были неописуемы. Убедившись, что никто не сможет их подслушать, Кернан тихо пересказал ему все, что узнал. Слушая, граф не смог удержаться от слез. Затем бретонец перешел к планам на будущее. — Мне больше нет ни жены, ни ребенка, — ответил граф. — Мне остается только умереть, но я хочу погибнуть за правое дело. — Да, — подхватил Кернан, — мы направимся в Анжу. Там действуют шуаны, и мы присоединимся к ним. — Да, мы отправимся туда. — Сегодня же. — Нет, завтра. Сегодня вечером я должен исполнить свой последний долг. — Какой же мой господин? Сегодня ночью я пойду на кладбище помолиться над общей могилой, где лежит тело моей девочки. Но, — начал было Кернан, — я так хочу, — тихо сказал граф. — Мы помолимся вместе, — ответил Кернан. Остаток дня прошел в слезах. Терзаемые своим горем несчастные молчали, взявшись за руки. Но вдруг тишину их уединения прорезали песни и радостные крики, доносившиеся с улицы. Граф даже не шевельнулся. Ничто не могло пробудить его. Кернан, поднявшись, подошел к окну. Ужасный крик едва не вырвался из его груди, но он быстро овладел собой, решив скрыть от графа то, что предстало в этот миг его взору. Карваль, гнусный кровавый убийца, опьяненный радостью победы, возвращался в Кемпер со своим отрядом. Впереди солдаты гнали толпу, состоящую из раненых, стариков, женщин, детей, несчастных вандейцев, которых ждал шафот Карваль ехал верхом. Со всех сторон раздавались поздравления и приветственные возгласы его сторонников. Решительно этот человек становился важной фигурой. Когда процессия удалилась, Кернанд подошел к графу и сказал ему, — Вы были правы, мой господин, нам следует задержаться.